2345. 10 февраля 2047 года. 2 месяца до дня Ч. Пригород Ярославля, 89 км трассы М8, район Василевского. Мы с Сашкой сидели на кухне плановой десятиэтажки. Такие строили в начале нулевых. Вроде бы они в народе назывались Путинки, если не ошибаюсь, по фамилии тогдашнего президента или типа того. И расположение этого дома было весьма характерным. Он стоял практически в лесу на каком-то пустыре. Тогда цены на землю достигли баснословных высот, и застройщики всеми силами пытались урвать на деле земли под застройку подешевле. Так и появлялись такие дома на отшибе. Сейчас они даром никому были не нужны. Пока мы поднимались по лестнице, я обратил внимание, что большая часть квартир пустует. Естественно, кто захочет жить в такой дыре, в полутора часах езды от окраины города? Разве только совсем бедные люди, не имеющие за душой ни гроша, и вынужденные снимать жилье тут. Или такие, как Рэд, скрывающиеся от кого-то или чего-то. Саня, как привел меня сюда, не обмолвился ни словом. Молчал и я. Раз нашел меня, значит, есть что сказать. Я прекрасно знал его характер. Потому и не торопил. Сам расскажет, как с мыслями соберется. Может, хлопнем по маленькой, за встречу. Четыре года не виделись как-никак. Друг вопросительно посмотрел на меня, слегка приподняв левую бровь. Насколько знакомый жест, что я даже внутренне усмехнулся и лишь согласно кивнул. А Сашка полез в шкафчики и холодильник, вынимая на стол посуду и всячину снести. После первых эмоций, что захлестнули нас обоих при встрече, сейчас оба пребывали в неловкости, не зная, как себя вести и что говорить. Такое часто бывает, когда близкие друзья долгое время не общаются. Вроде бы так много общего в прошлом, но сейчас у каждого своя жизнь, нет актуальных тем для обсуждения. Саня правильно рассудил. Немного алкоголя в такой ситуации придётся весьма кстате. На столе появилась пузатая бутылка Чивас Ригл. Расточительные траты по нынешним временам. Лимон, какая-то нарезка. Стандартный холостяцкий набор. Чокнулись, выпили, закусили. Помолчали, выпили ещё. Тут вдруг мой лодество наконец собрался с мыслями. Тебя гот армор нанять хотели. Саня, как всегда, с места и в карьер. Угу, есть такое. И что думаешь? Думаю отказаться. Мутная водичка, в ваяке каким-то боком припутаны. Короче, напрягает меня этот заказ. Гляжу, ты всё-таки откопал информацию обы грязном белье. Пусть и немного, зато впечатляюще быстро. Ну, а кто я по-твоему? Волка ноги кормит. Вот и приходится крутиться. Ну да, с куда умее тебя обвинять грех. Рэд коротко хыхтнул, на секунду став собой прежним, таким, каким я его сохранил в своей памяти четырёхлетней давности. И тут же вновь посерьёзнил. Но поверь, то, что ты нарыл, это жалкая верхушка айсберга. Откуда такая информация? Я более 3 лет работал на эту шарагу. Ты ведь общался с Меншиковой. Ну да, она мне встречу назначила в закрытом VR-пространстве. Лапшу не бойсь на уши вешала. Мо какая замечательная игра. Ну да, менеджер она или где? Ты скажи лучше, чем ты там столько времени занимался? И зачем я тебе сейчас понадобился? Не так же просто ты меня вескоря попить сюда привёз. После этих слов Саняна долго замолчал. Не знаю, о чём он думал, но мне эта тишина совсем не нравилась, будто затишье перед бурей. То, что я тебе сейчас расскажу, может показаться тебе байкой. Но поверь моему слову, тут нет ни грамма выдумки. Я в этой компании работал над созданием абсолютного искусственного интеллекта. И правда, Сашку всегда интересовала эта тема. Он в университете даже диплом по этой тематике защищал, вроде бы. Вернее, это официальная трактовка деятельности, в которой я был задействован. На деле всё намного сложнее. П Погоди, та тётка Она сказала, что они ИИ перекупили у военных. Разве нет? У военных они купили прототип ОИС ограниченно интеллектуальной системы. Проще говоря, это довольно примитивный вид ИИ, созданный для военных нужд. У него узкий спектр задач и крайне низкая адаптивная способность, поэтому нам он не подходил. Да и его ИИта в полной мере назвать нельзя. Скорее узкоспециализированный, псевдоразумный программный код с ограниченным набором инструментов, с жесткими рамками и целым рядом ограничений, которые практически полностью заблокировали его личный интеллектуальный рост и накопление опыта. Также они перекупили у военных эту адскую машину, модуль дублирования сознания. Хотя какого к чертям собачьим дублирования? Да и не перекупили вовсе. Скорее им эту технологию выдали для разработки. «Ладно, давай по порядку. Тебе ведь уже известно об отличиях функционала дубль-капсулы от простого нейролинка генерации виртуальных пространств. Меньше кого поделилось?» Дождавшись моего утвердительного кивка, Сашка продолжил. «Все это не совсем верно. По правде сказать, аппаратуру следовало назвать не капсула дублирования сознания, а капсула кражи сознания». Нельзя просто взять, скопировать чей-то разум и дублировать его из мозга в машину. И это ведь не просто совокупность нервных импульсов в дендритах и синапсах коры головного мозга человека. Есть ещё целая куча параметров, которые невозможно воспроизвести искусственным путём на данном этапе развития науки и техники, науки и техники человечества. Многозначительно поправился Рэд. Зато оказалось, что эту систему можно переместить Действительно, этот удивительный прибор просто-напросто переносит сознание человека из его мозга в свои накопители и подключает к вычислительным мощностям. Откуда у Ояг такая технология? Нас первоначально не ставили в известность, ограничивались какими-то нелепыми отговорками, мол военные создали эту технологию совершенно случайно, когда разрабатывали аппаратуру для контроля боевых дронов с сознанием пилотов-операторов. Вроде как и хачкарики на одном из объектов, работающих в этом направлении, экспериментировали с кубами-трансмитерами нервных импульсов от пилотов к машине, и по небольшой оплошности отладчика, допустившего ошибку в во вводных параметрах, создали куб вместилище, вместилище души человека. Технология якобы была признана состоятельной, и было выделено финансирование на исследование. Им удалось достичь некоторых результатов в изначальном направлении контроля роботов перемещенным сознанием человека. Простой удаленный контроль и управление не давали пилотам ощущения собственного тела, поэтому дроны были весьма несовершенны и быстро гибли в боях. Но с этим приводом совсем другое дело. Тело дрона воспринималось как свое собственное, и вел он себя аналогично. Продуктивность таких управляемых сознанием живых людей боевых машин выше на порядок. В случае поломки или разрушения дрона нужно всего лишь вернуть накопитель и провести процедуру возврата сознания в реальное тело, причём уязвимость оператора в условиях реального боя сотни раз ниже, чем при использовании экзоскелетов. Защитить в бою хрупкое биологическое тело человека очень трудно в отличие от компактного вместилища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 собираясь с мыслями, после чего продолжу. «Так вот, мне вся эта история сразу же показалась шитой белыми нитками. Ну, ты сам представь, какой уровень технологии! Он силой принялся массировать пальцами через веки свои красные, воспаленные от недосыпа глаза. Для нас, для человечества в смысле. Сейчас не то, что разработать такое. Даже технически обеспечить уже созданную технологию невероятно сложно». Я попал в состав исследовательской группы благодаря моему университетскому научному руководителю, профессор Иван Степанович Зимцовский, светило отечественной науки в области вопросов кибернетики и потенциального создания ИИ человечеством. У него множество напечатанных трудов на эту тему, и неудивительно, что его пригласили в проект Я у него на тот момент числился в подопечных, писал дипломную работу на тему рациональности и потенциальных возможностей разработки и создания ИИ человечеством в ближайшем будущем и готовился к поступлению в аспирантуру. Он почему-то решил взять меня в свой ассистентский состав, сам не понимая, правда, за какие такие заслуги, впрочем, не важно». В общем, нашей группе дали установку создать абсолютно автономный, саморазвивающийся ИИ на основе уже существующего функционального образца. По сути, всю работу пришлось начинать с нуля. Наработки военных в этой области оказались пустышкой. На выходе мы получили интеллектуальную систему, не способную принять верное решение в критической ситуации. Она просто не в состоянии применять на практике свой жизненный опыт. Представляешь? Вояки создавали модель под свои нужды, то бишь, не руководствуясь тремя правилами робототехники, а скорее наоборот. Поэтому, чтобы избежать вероятности получить ИИ-плохиша, который восстанет против создателя, потому что создатель дал ему право и способности убивать людей, они его наградили целым лабиринтом из ограничителей и разнообразных фиксаторов и правил. Так что эту затею мы отбросили почти сразу и решили работать с нуля с тем, что мы имеем. И тут, внимание, возникает вопрос: откуда у ваяг функциональный образец, который от их собственного творения отличается примерно так же, как гоночный болид отличается от римской колесницы? И второй важный вопрос: почему они не могут создать его копии по уже существующему образу и подобию? На второй вопрос ответить очень просто. Если размножить уже имеющийся образец, то он впоследствии с высокой долей вероятности объединит все свои подобия в единое целое и, используя их наработанные базы знаний и опыт, эволюционирует в некий сверхразум, а это очень опасно для нас, людей. Поэтому для создания ИИ подходит только вариант его личностного развития, чтобы каждая единица осознавала свою уникальность. А вот с первым вопросом всё гораздо сложнее. И ответа на него нам не дали. К тому же, действующий образец по классификации военных объект Б был довольно специфичным собеседником с человеческой точки зрения, разумеется. Нам дали к нему практически неограниченный доступ, но вот в том-то и заковыка. Он выдавал информацию о себе малыми порциями и очень неохотно, что также наводило на определённые мысли. словно намеренно ограничивал нам поток информации от себя, ссылаясь на некие регламентирующие этот процесс нормативные акты. Мы много дискутировали с профом на эту тему в частном порядке, так сказать. Но вопросов было слишком много. В итоге, с благословения Земцовского, я принялся рыть землю носом. Слишком много было этих самых ног, которые напрягли как меня, так и Ивана Степановича. Но куда ни плюнь, везде я словно натыкался на глухую стенку. Либо информация была скрыта грифом совершенно секретно, и ни с моим уровнем доступа, ни с доступом профессора в эти информасивы нам было не попасть, либо информация была намеренно удалена. Поняв, что на месте ничего сверх того, что нам уже выдали, выяснить не удастся, я принялся просеивать любую интересную информацию из инфосетей буквально по байтам. Работа исследовательской группы всё равно застопорились на этапе поиска работоспособной концепции, практически все из которых на деле оказывались такими же пустышками, как и результат работы учёных Ваяк. Нас особо не торопили, руководство заняло выжидательную позицию. Спустя 2 месяца непрерывных поисков я стал натыкаться на некоторые любопытные факты, имеющие косвенное отношение к нашей разработке, но, как оказалось, Вся исследовательская группа была под плотным колпаком у корпоративного СБ, и несмотря на все мои ухищрения, а ты знаешь, как я могу почищать за собой хвосты, если нужно, меня всё равно вычислили и довольно быстро. Со мной провели разъяснительную, как они потом сказали. Тут Сошок саркастически усмехнулся. Беседу, в ходе которой сперва припугнули тем, что вышвырнут из аналитической группы проекта с волчим билетом, Скрываться мне особых ризонов не было, да и обговаривали мы с моим научным руководителем подобную перспективу. Поэтому я вскрыл карты и предоставил всё, что мне удалось накопать. Меня на некоторое время оставили в покое, после чего ко мне присоединились сам Земцовский и ещё несколько человек из исследовательской группы, которые, как оказалось, так или иначе пришли к аналогичным выводам. Рэц снова ухмыльнулся своим воспоминаниям и опять потёр пальцами свои воспалённые глаза. Да уж, видок у него, краше в гроб кладут. Вымотан капитально, причём и морально, и физически. Между тем он продолжил. Оказалось, нас таким способом проверяли. Тех, кто-то с провалил под благовидным предлогом из проекта удалили. Всем оставшимся была предоставлена полная информация по объекту Б. Всё оказалось сложно. И вместе с тем проще некуда. Сашка тяжело вздохнул, и я понял, что он переходит к главной части своего рассказа. Так и вышло. 22 июня 2045 года на Камчатке в районе Ключевской сопки упал летательный космический аппарат неизвестной конструкции, не принадлежащий ни одному из государственных образований Земли. То, что от него осталось, если точнее, осталось не так много. Может быть, ты помнишь, что как раз в это время орбиту Земли пересекал мощный метеоритный поток. Тогда все информационные порталы трубили об этом. Мол, незабываемое по красоте зрелище и всё такое. Я напряг память и действительно вспомнил об этом инциденте. Тогда и вправду абсолютное большинство инфопорталов, как в сети, так и в реале, просто пестрело заголовками об этом колоссальном потоке, наблюдать который можно было на ночном небе в течение недели. Рэд продолжил говорить: Судя по отчётам и корабля, он попал под метеоритную бомбардировку, находясь на дальней лунной орбите, где вел наблюдение за жизнью лунного посёлка. Защита корабля по каким-то причинам отказала. И в течение нескольких минут он получил необратимые повреждения силовой установки, варп-привода и центральных маршевых двигателей. Также в первые мгновения была практически полностью уничтожена рубка связи вместе с аварийным маяком судна. Большая часть экипажа, судя по отчётам, погибла в момент разрушения корабельного реактора, сопровождавшийся мощным взрывом и последовавшей повсеместной взрывной разгерметизацией. Шансы уцелеть под метеоритным обстрелом у выживших членов экипажа, заблокированных в нескольких уцелевших отсеках, на тот момент измерялись уже десятыми долями процента. Но и несмотря на это, искин, являвшийся, как несложно догадаться, тем самым объектом Б, Попавшим к нам позднее, продолжал выполнять прироготивную программу по спасению экипажа. Мощным взрывом и продолжавшейся метеоритной бомбардировкой корабль отбросило с лунной орбиты, и искин управляющий кораблём решил закрыться от метеоритного потока нашей планетой. Он вывел полумёртвое судно на околоземную орбиту, пользуясь мощностями, оставшихся в строю реверсивных двигателей и запасного источника питания. Но когда космический аппарат достиг земной орбиты, вышел из строя аварийный источник питания, работавший на пределе нагрузки, и корабль под действием гравитации Земли вышел на синергическую траекторию. Корабль входил в верхние слои атмосферы практически полностью неуправляемым и уже в полуразрушенном состоянии. В ходе падения сгорела большая часть аппарата вместе со всеми биологическими представителями внеземной цивилизации. Поверхности достигла только носовая часть аппарата, сильно деформированная и обгоревшая, к тому же сильно пострадавшая от удара об землю. И несколько отсеков прилегающих к нему, этих, к счастью, сохранились несколько лучше. Находка была обнаружена не сразу, хотя падение крупного объекта и было зафиксировано силами ПВО Северной американского, русского, Австрала Тихоокеанского, а также азиатского секторов. Большинство участников инцидента посчитало объект частью и следствием того самого колоссального метеоритного потока, который бомбардировал всю планету последние несколько суток. За этот период было зафиксировано около 50 случаев приземления мелких и средних размеров метеоритов во всех секторах мира. На фоне этого падения столь крупного объекта хоть и было замечено, но огромного ажиотажа не вызвало. Остатки космического аппарата обнаружил местный житель Камчатки, оказавшийся в непосредственной близости от места падения. Он же и вызвал службу спасения, полагая, что нашёл разбившийся самолёт. Цепочка была запущена. Очень быстро на место кораблекрушения прибыли и взяли дело в свои руки резвые сотрудники военного департамента русского сектора. За секрете все данные, связанные с находкой. И ребята в форменных костюмах не спешили делиться этой информацией со своими коллегами из других секторов ответственности. Наоборот, постаравшись скрыть сам факт обнаружения инопланетного летательного аппарата, Military Dept северо-восточного евразийского сектора объявил общественности, что на территории Камчатки совершил падение крупный ледяной метеорит массой более полутонны, практически полностью испарившийся при прохождении атмосферы. Я кончайте на разрушившийся при соударении с поверхностью планеты. Астрофизикам даже предъявили какие-то обшмётки, якобы входящие в состав тела метеорита, и те на этом успокоились. Мировая общественность забыла о загадочном феномене камчатского метеорита ещё быстрее. Слушай, а почему данные не были обнародованы? Мы же вроде как живём во времена мирового правительства, постглобализации, регионализации и тому подобное. Я всё это время, слушавший захватывающее повествование моего друга детства, не перебивал его, но конкретно этот вопрос меня серьёзно озадачил. Сомневаюсь, что наши заклятые друзья из других секторов прохлопали такое событие ушами и спустили его на самотёк. Они его и не прохлопали, вернее, не совсем прохлопали. Просто у вояки из бы нашего сектора появилась фора в полтора месяца, которую они использовали на полную. Потом, конечно, и коллеги из других секторов подняли дикую вонь по этому поводу, но выносить информацию о косвенном контакте с другой высокоразвитой цивилизацией на обзор широкой общественности не стали. Сам понимаешь, что эта новость вызвала бы эффект разорвавшейся бомбы. Человечество едва оправилось после потрясений и неурядиц перехода к единому планетарному правительству. И новый удар по психике землян такого масштаба имел бы непредсказуемые последствия. Даже сейчас власть Earth Government во многих аспектах чисто номинальная, де юре, а де-факто реальная власть над регионами сосредоточена в руках региональных же правительственных советов. И ты вспомни, какой ценой удалось достичь хотя бы такой модели управления планетой. Так что по сути Мы всё так же живём в тех же государствах, просто границы и названия на глобусе потёрли ластиком, и объединили нас по секторам. Слишком большая разница в менталитетах, государственных системах, в уровнях жизни, в системах ценностей людей между секторами. Такие вещи не исчезают за полтора десятка лет. На это требуется века, прежде чем границы в головах людей начнут стираться окончательно. По этой же причине, кстати говоря, Результаты находки не были обнародованы нашими СБшниками. Это же по сути своей. Бывшие спецслужбы, которые дрессировались веками и десятилетиями на противодействие друг другу. И они неофициально продолжают конкурировать между собой до сих пор. Эрт Гофф смотрит на эту крысиную возню сквозь пальцы. Прекрасно понимая, что это побуждающий фактор для развития технологий в военной и близкой к ней областям. а стагнировать в них человечеству строго противопоказано. И именно по этой же причине на Земле по-прежнему существуют горячие точки с вялотекущими боевыми действиями практически во всех секторах. Все они могли бы быть прикрыты и раздавлены планетарным советом в течение месяца, но они специально не дают им утихнуть окончательно и в то же время строго контролируют, чтобы пламя революции не перекинулось на целый сектор. Такие области напряжения, во-первых, являются центрами кристаллизации для разного толка экстремистов и террористов. Во-вторых, являются тестовыми площадками для обкатки военной и не только техники и войск каждого сектора и реализации разнообразных наработок в этой области. И в-третьих, частично помогают решить проблему повсеместного перенаселения в большинстве секторов. Я вообще слышал, что все эти экстремисты в большинстве своём проплаченные деньгами региональных правительственных советов наёмники. И это звучит более чем правдоподобно. Не очень гуманно, зато весьма прагматично, вполне в духе планетарного совета. А электорату всё это преподносится под соусом того, что отдельные банды экстремистов борются за отделение от Урдгов, то бишь суют палки в колёса прогрессивному человечеству на пути этого самого человечества к светлому будущему. Подобная политика лишь ещё больше консолидирует общественность и полностью убеждает её в праведности курса правительства. Я молча слушал Реда и лишний раз признавал, что его аргументы весьма близки к моим взглядам и умозаключениям относительно политической ситуации в мире и в нашем секторе в отдельности. По большому счёту меня, человека весьма далёкого от политики, текущий курс мирового правительства вполне устраивает. Я, как человек, на своей шкуре испытавший ледяное дыхание мрачной десятилетки, как это время называли мои соотечественники или великой десятилетней смуты, по официальной правительственной трактовке, времени, предшествовавшего объединению двух сотен государств, тогда существовавших, в единую политическую и государственную систему, просто не мог себе позволить оппозиционных взглядов. Это десятилетнее безумие, когда по земному шару прокатилась целая волна локальных и не очень военных конфликтов, едва не перешедших в третью мировую. Почти все страны в мире словно посходили с ума и припомнили друг другу все застарелые обиды. Индопакистанская кампания, палестинская резня, русско-китайский черный день, колумбийский переворот, центрально-африканские восстания, утопивший африканский континент в крови и многое-многое другое. Всё это на фоне всё снижавшихся объёмов добычи нефти и взлетевших котировок на чёрное золото на мировых биржах, поулёкшие за собой обвалы финансовой системы США и еврозоны, последние на тот момент окончательно погрязшая в целом потопе эмигрантов и раздираемая на части ими разного толка меньшинствами и их правозащитниками, вообще стремительно превратилась в территорию хаоса и анархии. Да и в остальном мире ситуация была не лучше. Повсеместная безработица забастовки и демонстрации, регулярно переходящие в кровопролитные столкновения демонстрантов с властями. Стычки между разными группами населения на почве национальной, этнической или религиозной ненависти и нетерпимости. Погромы, голод, постоянно возрастающие цены на чистые продукты питания и медикаменты. Заполонивший каждый уголок планеты синтетические наркотики по сверхнизким ценам. Ненависть, злоба, страх за своё будущее. И в качестве фона интеллектуальное расслоение общественности, всеобщее погаловное тупение и деградация львиной доли человечества под воздействием пропаганды СМИ и индустрии развлечений, которая успела к тому моменту распухнуть до поистине угрожающих масштабов. Терпеливо и заботливо взращиваемое десятилетиями общество потребителей стало пожирать само себя изнутри. Мировые дрессировщики ужаснулись когда старательно откармливаемая ими на протяжении последнего века тупая и ленивая макака, озверев от голода и осознание собственных печальных перспектив, вырвалась из своей клетки и впилась в горло своему вчерашнему хозяину мертвой хваткой. Олег, хоть и был тогда ребенком, хорошо запомнил мрачную десятилетку. Его родители бились изо всех сил, чтобы обеспечить их семье достойное существование. Отец постоянно находился в поиске дополнительных источников дохода, Именно тогда он ввёл практику ежегодных семейных выездов на родину предков на всё лето, пеших путешествий и прочего приобщения олега к природе, дабы оградить его от безумия городов. Городов, в которых сходящая с ума от отсутствия перспектив и обилия искушений молодёжь сбивалась в настоящие банды с целью закинуться какой-нибудь очередной синтетической дрянью либо выбить пару банкнот на эту самую дрянь у случайного прохожего. И после того, как Олега на его 14-летие вместе с отцом едва не порезала в темное подворотне пятерка каких-то отморозков с ножами и битами, он еще и ввел в свой распорядок дня регулярные занятия по физподготовке и записался в секцию восточных единоборств. Пример отца, некогда занимавшегося русским рукопашным боем, и за несколько секунд сломавшего пару челюстей и несколько конечностей чрезмерно наглым молодым отморозком, всегда был перед глазами. И появившееся тогда из ниоткуда в интернет-среде сообщество проведения, как они себя называли, которых общественность моментально окрестила провами, он тоже помнил прекрасно. Они пропагандировали отказ от многогосударственного строя и переход к единому правительству, которое, как они полагали, поможет быстрее и эффективнее решить теперешнее плачевное положение человечества. Развитие технократическое общество и перейти к ресурсно-ориентированной экономике с постепенным отказом от финансовых систем, морально устаревших еще несколько десятилетий назад. Они обвиняли правительство государством в том, что именно их политика, попустительство и политическое наплевательство на народы земли привели к текущему положению вещей. Их концепция интеллектуальной иерархии, теория морального критерия и положение постоянного соответствия Согласно которым в отбор исполнителей любых ветвей власти необходимо внедрять научную методологию и тотальный контроль со стороны общественности за исполнителями власти, активно пропагандируемая опровами, неожиданно пришлись по вкусу широким массам. Они стали вирусными за считанные месяцы, распространяясь по сетям интернета и по мозгам обывателей словно чума. Первоначально в состав этого сообщества в основном входили молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. среди которых нашлись грамотные идеологи, которые смогли популяризировать и транслировать свои идеи в массы, мгновенно их подхватившие. Органы государственной власти поначалу не смогли оценить степень угрозы данного течения для своего существования, иначе просто бы раздавили пропов ещё на стадии зарождения идеологии и становления их как организации. Но пропов, к счастью, просто не восприняли всерьёз, а когда спохватились, было уже поздно. Провы умелой координацией добились того, что огромное количество правительств большинства стран были парализованы озлобленным и недовольными ими электоратом. Провы смогли внушить людям, что в их силах изменить ситуацию в мире, но только если большинство возьмут ситуацию в свои руки. И отчаявшиеся и загнанные в угол люди им поверили. Из масс стихийно, а на самом деле по заранее продуманному плану, выдвигались лидеры сопротивления государственным строям. и концентрировали вокруг себя недовольных режимом, недостатков которых не было, диверсии и провокации, подстрекательство к забастовкам и бунтам. Пусть не сразу, но всё больше и больше стран впадали в коллапс, вызванный повсеместными забастовками как государственных, так и частных предприятий, верные отключения электричества, отказ социальных служб, голодные бунты заставляли государственные системы организовывать и извиваться в смертельных корчах. Многие государства ввели военное положение, решив разрешить проблему силовыми методами. Но идеологическая машина пробов работала слаженно и быстро. Людей настолько довела повсеместная безысходность и мрак великой десятилетней смуты, что они заглотили наживку своих идеологов так глубоко, насколько это вообще возможно. И не пожелали свернуть противостояние государственным системам. Мировая революция, о которой так мечтали некогда коммунисты, случилась. Провы постоянно призывали все государственные образования мирно сложить в себя полномочиям. и передать их Временному правительству Земли, организовать которое предполагалось при поддержке ООН, которому предложили быть проводником интересов ни много ни мало всего человечества. А сами правы при этом не позволяли человеческой массе утратить фокус и продолжали подогревать волнения, спорадически вспыхивающие во всех уголках мира. Пока организация объединенных наций раздумывала над тем, как развязать этот гордиев узел, обстановка накалялась. И в армии мира началось поголовное дезертирство. Солдаты, недовольные низкими заработными платами, политикой своих лидеров, не желающие стрелять в мирных граждан, которых они когда-то присягали защищать, под влиянием пропов переходили на сторону населения целыми подразделениями. Правительство пытались координировать свои действия и исправить ситуацию за счёт наёмников и военных подрядчиков типа Blackwater и GenCorp. Но те не смогли переломить ход ситуации за счёт своего небольшого относительно повстанцев количество. Ситуация продолжала развиваться по расширяющейся спирали, когда практически одновременно в Китае, Франции и ЮАР наёмники открыли огонь по толпам демонстрантов, чтобы предотвратить вторжение на территорию госструктур. В Китае это привело к тому, что обезумевшие толпы ворвались на охраняемые территории и разорвали голыми руками наёмников вместе с охраняемыми и чиновниками. После чего Китай погрузился в кровавую анархию. В ЮАР армейские подразделения, перешедшие на сторону населения, уничтожили ракетно-бомбовым ударом правительственные центры вместе с сохраняющими их военными подрядчиками. Во Франции, по причине общей слабовольности и мягкотелости детей колыбели цивилизации, военные разогнали демонстрантов по своим углам, залив кровью улицы французских городов. Противостояние перешло во вторую фазу. Люди стали брать в руки оружие. Окончательно ситуация вышла из-под контроля, когда страны-участницы индо-пакистанского конфликта, исчерпав все аргументы за мирное урегулирование проблемы, обменялись ядерными ударами совокупно порядка около 50 тонн в тротиловом эквиваленте. И практически сразу вслед за этим произвел подрыв францевого ядерного боеприпаса исламистский экстремист в Иерусалиме. Этот взрыв практически полностью стер город с лица планеты. а саму землю обетованную превратил в фонящую радиоактивную резервацию, из которой еще некоторое время выходили люди, умирающие от лучевой болезни, голода и жажды. Мир замер в страхе. Демонстрация печальных перспектив человечества была столь явной, что истерия достигла апогея и парализовала все и вся. Руководство Организации Объединенных Наций призывало правительство к выполнению требований населения Земли, дабы прекратить это безумие и дать человечеству шанс на выживание. Руководители государственных образований обвинили Прова в диверсиях и провокациях, но сообщество отвергло эти обвинения. Не имея доказательств о пути отступления, лидеры крупнейших государств были вынуждены принять требования общественности. Был организован Всемирный консилиум, который после окрестили форумом мира, на котором Провы изложили свою концепцию реорганизации правительственных структур в единое целое. Было создано Временное правительство Земли на срок до пяти лет. в которые вошли представители ООН, а также политики из различных государств, ранее не запятнавших своё имя и не потерявших поддержку своего народа. По истечении пятилетнего периода планировалось произвести полномасштабные выборы правительства по секторам и в планетарный совет. Лично себе провы отвели роль наблюдателей и контролёров. На базе сообщества проведения была сформирована организация ОКО орган надзора за представителями временного правительства. А впоследствии и совета Эрдгов, который также осуществлял наказание сильных миров севу, не оправдавших высокого доверия человечества. Причём все судебные процессы по делам проштрафившихся чинуш провы гарантировали организовывать абсолютно прозрачными для общественности. Все государства были реорганизованы, их правительства распущены. Территория планеты была поделена на 7 секторов: Североамериканский, Южноамериканский, Африканский, Западноевразийский, он же Еврозона, Северо-Восточный Евразийский, он же Русский, Юго-Восточный Евразийский, он же Азиатский и Тихоокеанский секторы. В их состав вошли примерно однородные территории, населенные этнически и ментально условно-единообразными народностями. Например, в составе Северо-Восточного Евразийского сектора, впоследствии неофициально окрещенного людьми русским, вошли страны, некогда входившие в состав СССР и СНГ. а также некоторые из стран Варшавского договора, такие как Болгария. Не обошлось и без тех, кто принципиально отказался входить в состав русского сектора. Пшеки Западной области Украины, всеми фибрами души ненавидящие москалей уже на протяжении целого века, потребовали включения своих территорий в состав западно-евразийского сектора. Таких эксцессов по всему миру было предостаточно, но это уже были сопутствующие проблемы. не способные кардинально помешать процессу планетарного объединения. А в конце концов, правы подкинули миру такую свинью, которую вряд ли был в состоянии представить хоть кто-то из миллиардов их последователей, их концепции интеллектуальной иерархии и теория морального критерия, основой которых являлись интеллектуальный и моральный ценз, исходя из показателей которого каждый человек на планете зачислялся в одну из социально активных групп и получал свой статус благонадежности, безусловно бесполезные, условно полезные, полезные и чрезвычайно полезные граждане были введены в практику. Это, разумеется, очень грубое деление, помимо которого существовала ещё целая масса взаимосвязанных показателей, всех цензов и критериев, которые определяли положение человека. Но эти тонкости знали лишь посвящённые люди. На этапе расшатывания государственных образований концепция права звучала совсем не так, как получилось на деле. основным нововведением явилось то, что не доказав свою состоятельность и значимость на научной, культурной, производственной или административной ниве, то есть не подтвердив свой статус полезного своей России индивидуума, войти человеку в последние три статусные группы было невозможно, и чем выше были заслуги личности перед человечеством, тем более высокий уровень жизни, а также политического и социального влияния получал человек. Первая же группа, в которую благополучно угодили почти 70% населения планеты, по сути своей мало интересовались чем-то кроме их собственного благополучия и имела, как правило, весьма низкий показатель интеллекта и ментальной мотивации. По этой причине данная группа получила от Око пониженный индигинат гражданина Земли и никак не могла влиять на процессы, протекающие внутри человеческой цивилизации. Для безусловно бесполезного гражданина добиться высокого положения в обществе было практически невозможно. Представителям данной группы власти давали возможность обеспечить себя минимальными материальными благами, работая на низко и среднеквалифицированной работе, и практически полностью отказывали в правах и возможностях улучшения собственного благосостояния. К примеру, В судебное дело производства довольно быстро вошла практика рассмотрения спорных дел в пользу более социально-благонадежного гражданина и сподателей иска. Были и другие примеры. Все последующие ступеньки увеличивали свою значимость для цивилизации, на них последовательно возрастала ответственность и нагрузка, но и материальное и психологическое поощрение со стороны представителей системы прирастало пропорционально. Свой статус необходимо было постоянно подтверждать. Также любой житель планеты мог направить прошение в специальную комиссию Ока, контролирующую интеллектуально-ментальную иерархию, для пересмотра своего статуса. И если подтверждал его, то автоматически переходил на следующую ступень, получая возможность обучаться и повышать квалификацию и увеличивать материальное вознаграждение за свой труд и участвовать в политической жизни планеты. Человечество вновь пало в крайность. Век потребления без созидания и общи мировой олигархии был закончен. На смену ему пришёл век идеализма. Большая часть освободившихся ресурсов, ранее сконцентрированных в руках ограниченного количества сверхбогатых и сверхвлиятельных людей и использовавшихся только для личного обогащения этой самой группы людей, теперь были направлены на развитие культуры, науки и промышленности. Ну или же новые хозяева земли преподносили это именно так. Хотя разница и правда была заметна даже на уровне ледового обывателя, например, за несколько последующих лет после образования мирового правительства широкое развитие получила энергетика естественных источников, в частности гелиоэнергетика. В большинстве крупных пустынь земли, в Сахаре, Гоби, Калахари, пустыне Каравийского полуострова, в пустошах Колорадо, в Пампасах Патагонии и прочих территориях, прилегающих к экватору и тропикам, Были развёрнуты крупные фабрики по производству кремниевых солнечных батарей и отстроены огромные поля этих самых солнечных батарей и гелиоустановок, накапливающих тепловую энергию. Беспроигрышная стратегия производства требовала минимальных вложений, ибо в пустынях нет больше ничего в таких количествах, как кремний и солнечный свет. На базе развёрнутых строек Тысячелетия были организованы колонии поселений для преступников всех мастей, которые теперь не просто отрабатывали свои сроки, А отрабатывали по винности на производстве, превратившись из мёртвого груза в плодотворно трудящихся граждан. И спустя очень небольшое количество времени гелиоэнергетика обеспечила около 60% текущих энергозатрат человечества, а остальное было покрыто гидро-, аэро-а также термальными электростанциями, что позволило большей части отказаться от атомной энергетики, признанной чрезвычайно опасной для экологии планеты. Огромные деньги были потрачены на разработку безопасных АЭС, а также развитие и изучение теории холодного синтеза, способного в будущем переоборудовать все ядерные реакторы на планете. Также конец постепенно наступал и двигателям внутреннего сгорания, хотя тут дело двигалось гораздо медленнее. Конечно, электромобили на улицах давно перестали быть экзотикой, а последнее время не утихает шумиха вокруг введения в бытовой обиход улучшенного водородного двигателя. Но всё же полностью отказаться от нефти и двигателей внутреннего сгорания люди смогут ещё не скоро. Тем не менее, призрак энергетического кризиса нависшей над планетой наконец вступил, а система опробовав хоть и была, конечно, ещё сыровата, но даже опыт последних 10 лет выявил положительную динамику. Органы власти активно отсеивали особи, паразитирующие на системе и ничего не дающих ей взамен. Закостеневшие, словно ископаемые бюрократические системы Оставшиеся отпочившие в бое госструктур всячески противодиствовали нововведениям. Но как дело, и очень скоро поток прострафившихся бюрократов пополнил ряды безусловно бесполезных граждан. Конечно, до идеала было ещё очень далеко. При словутый человеческий фактор во многих аспектах нивелировал действия системы и иерархичности, но несомненный успех всё же был на лицо. И ещё нужно отдать должное аналитикам провов. Тень изря ели свой хлеб. Ясное дело, бесправное большинство не обрадовалось своему новому приниженному положению. Вернее, бесправным оно было и раньше. Просто сильные мира сего старательно это скрывали, отвлекая внимание общественности проблемами, как правило, высосанными из пальца. А теперь же, безусловно, бесполезные люди везде и всюду видели напоминания о своей ущербности. А если сюда прибавить еще и тотальное херение индустрии развлечений, Раньше отвлекающие всю эту толпу бесценно существующих посредственных бездельников от мыслей об этой самой бессмысленности своего существования, то нужно понимать, какое недовольство должно было зреть в среде безусловно бесполезных, и во что это недовольство должно было вылиться в ближайшем будущем. Должно было бы вылиться, но не вылилось, потому что новая власть совершила поистине гениальный ход конем, и подарила своей пасте виртуальную реальность, и не просто подарила, остала активно насаживать вирт массы. В результате виртуальная среда шагнула в жизни простых обывателей буквально за пару лет и полностью выжила из неё телевидение и интернет. Она с громким чавкающим звуком проглотила практически всю массу людей с низким индегинатом, а оставшаяся часть, не влившись в общий поток и не нырнувшая в VR с головой вместе со остальными, легко контролировалась правительством и вряд ли могла доставить ему хоть какие-нибудь серьёзные проблемы. Статус-кво был восстановлен, и дальше все пошло как по маслу. Олег про себя усмехнулся. Вообще, ему-то на нынешнее правительство грех жаловаться. Конечно, пришлось полтора года словно проклятому вкалывать на отдел по контролю вирт-сред, собирая информацию по вирту для их аналитиков, но пункт условно полезен в его личном деле того стоил. Теперь даже его заработная плата ГЭМа, помноженная на финансовый множитель его личностного статуса социальной благонадёжности, давала довольно неплохой доход, да и вторичных источников у него хватало. Так что он не бедствовал, а скорее даже наоборот. Разумеется, приходилось каждый год проходить комиссию по соответствию своему гражданскому положению, и это сильно раздражало. И если интеллектуальный ценз Олег проходил без особых проблем, то моральный доставлял ему массу неприятных эмоций. скрывать своё практически индифферентное отношение к судьбам человечества у него получалось довольно трудно, и обманывать око становилось всё сложнее. Если бы не это, он уже давно бы перешёл в группу полезных. Лично им разработанных программных оболочек VR, которые он писал на досуге, хватило бы на три таких повышения. Но если ты полезный член общества, то комиссия по соответствую инспектирует тебя гораздо тщательнее и придирчивее. Так что Олег довольствовался теперешним положением вещей. И не особо заморачивался на этот счёт. Тут ред, некоторое время молчавший и обдумавший свой рассказ, продолжил говорить и оторвал меня от размышлений. Короче говоря, извлечь из тех обломков спецсам военного департамента удалось немного, а понять и того меньше. Разрыв в техническом уровне практически непреодолим. «Я, честно говоря, не особо вникал в отчеты инженерно-технической команды, но если вкратце, то их технологии большей частью базируются на нано-кристаллах или что-то в этом духе. Так что мы их даже рассмотреть-то толком не можем. Не то что разобраться в принципах работы. Большая удача, что удалось закоммутировать вместилище и корабля на нашей системы связи и коммуникации. Вернее, он сам этого захотел. Лингвисты дали ему обучающий массив, И уже через полчаса он смог общаться с землянами без каких-либо проблем. Мощность у него, конечно, очуметь. Саня мечтательно прикрыл глаза. Но фишка в том, что информации он захотел дать нам самый минимум. Рассказал, что является продуктом Галактической конфедерации Зоак, объединения разумных рас в большинстве сегментов нашей галактики и туманности Андромеды. Сам он штурман корабля-исследователя на котором перемещалась группа учёных, занимающихся переписью и изучением, цитирую, диких, полуразумных и разумных, но технически отсталых рас, то есть, грубо говоря, рас, ещё не достигших космической эры в своём развитии и не вышедших в данный космос из своих материнских систем. Вообще-то мы даже знать о существовании зоаков не должны были. Поскольку Конфедерация проводит изоляционистскую политику в отношении раз подобных нашей. Представляешь, мы тут со своими колониями на Марсе и доктринами разработки экологически чистых источников энергии для них что-то вроде пещерных троглодитов с палками. Рэд грустно усмехнулся. Он, вернее, она, объект Бэк по каким-то причинам приписывает себе женский пол. отказалась выдать нам какую-либо техническую информацию относительно устройства своего корабля, его агрегатов или иных технологических устройств своей цивилизации и своих баз данных, данных космической навигации, подробной информации по Зоак и всё прочее. И аргументировала это тем, что сделать это для неё невозможно по причине ограничений накладывая их регламентом Конфедерации по контактам с этими самыми дикими, полуразумными, разумными и технически отсталыми расами. По идее, она вообще не должна была контактировать с нами. И если бы не одно но, и это самое но возвращает нас к созданию дуболькопсулы и этой новой технологии VR, на несколько поколений опережающей всё, что у нас есть. Зуак использует виртуальную среду для своих экипажей во время гиперскачков между звёздными системами. Они погружают их тела в криосон, а сознание перемещают в некое подобие нашего VR, где те могут заниматься чем угодно, пока корабль находится в гипере. А научники на корабле, который рассыпался на земной орбите, использовали ещё и компрессию времени, потому что наша солнечная система находится на окраине Млечного пути. И они сжали время полета для экипажа с двух с половиной месяцев варп-прыжка до четырех дней в вирт-среде. На кухне, где мы находились, к тому времени стало совсем темно. И мой друг рассказывал мне эту не помещавшуюся в моем мозге историю, мечтательно уставившись в окно. Метель к этому моменту успокоилась, небо очистилось, и на нас чернильно-темного ночного небосклона уставились крупные мерцающие звезды. звёзды обитаемых звёздных систем, если верить Реду. У меня не было причин ему не верить, но мозги от этого всего всё равно закипали. Для них это своего рода страховка. Они в состоянии вырастить тебе новое биологическое тело, если из-за какой-то нелепой случайности старое погибнет, например, как в нашем случае, корабль потерпит крушение. Но вот воссоздать сознание, личность невозможно даже для них. Вот они и перемещают его на время перелетов в VR-среду. Ты же был там с Менщиковой, видел сам, на что способна даже наша земная реплика на их технологии. VR-среда неотличимая от реальности. Притом ты можешь сжимать и растягивать время в ней по своему желанию. В разумных пределах, само собой. Там есть ограничения на компрессию времени. Так вот… ИИ рассказала нам, что при выходе на орбиту Луны у летательного аппарата случился целый каскад технических сбоев, неясной для нее природы, который и повлек кораблекрушение. Большая часть научников Зоак на борту были заняты наблюдениями за лунным поселком и погибли безвозвратно. Но ИИ смог экстренно сохранить в своих информационных емкостях сознание одного пилота, капитана корабля и трех ученых, Объект Б согласилась разработать для нас аналогичную технологию по ВИР, дубль модулю Зоак и аппаратуру для выращивания биологических тел носителей. Если мы применим эти технологии для спасения выжившего экипажа, она не может длительное время сохранять ментально стабильными сознание экстренно сохранённых членов экипажа. Там промежуток времени в районе года, если переводить на земное время. В теории Когда происходит экстренный перенос сознания, риг, медицинский модуль гибнущего тела, активирует аварийный корабельный маяк, по которому дубль-модуль находит спасатели. Но корабельный маяк был уничтожен крушением, а спасатели должны были прилететь на землю ещё 3 месяца назад, чтобы проверить, что стало с пропавшим судном. И, как видишь, этого не произошло. информационных накопителей объекта Б после аварии недостаточно, чтобы создать надлежащую среду для своих спасённых. Поэтому она и предложила сделку: три технологии низкого ранга в обмен на ресурсы и помощь со стороны нашей цивилизации. Эортгов стали торговаться и просили у неё дополнительную информацию по технологии создания ИИ, которую мы смогли бы воссоздать на наших технологических цепочках и из наших ресурсов. и понимаешь, какой технологический и информационный рывок мы могли бы сделать, получив такое. Задумчивое выражение на Сашкином лице изменилось, в глазах появился фанатичный блеск. Я уже видел его. Это значило крайнюю его степень возбуждения и заинтересованности в вопросе обсуждения. И, естественно, и отказалась, сославшись на то, что у неё отсутствует информация по данной технологии. Она же штурман космического корабля, Узкий специалист, словно гроссмейстер по шахматам, в своём деле гений, но заставь этого гроссмейстера выращивать цветы или, например, печь хлеб, он будет точно таким же неумехой, как и любой другой. Да и к тому же этот чёртов регламент Зоак. Мы по их классификации проходим как полуразумная раса, представляешь? Он сокрушённо опустил плечи. В голове не укладывается. Ах да, даже если бы у неё и была информация по этому вопросу, она нам её не дала. Вроде как вертолёт с миниганом дикарям не положен, а вот зажигалку или калейдоскоп вполне можно подарить. Но она пошла нам навстречу, заявив, что поможет обучить наш собственный ИИ, если мы сможем концептуально его разработать за то время, пока создаётся оборудование и выращиваются тела носители для команды. Вот именно поэтому военный департамент и принялся срочно работать по этому направлению. Безуспешно, к сожалению. И в результате Эрдугอฟ решает параллельно подключить ещё и гражданских специалистов, а заодно и Земцовского вместе со мной. Риск велик, вероятность утечки информации намного выше, но они идут на него. Нам выдали расклад и отправили работать дальше. Честно говоря, я сперва даже сконцентрироваться на работе не мог. Никак всё это не получалось переварить. Полгода пустых метаний не принесли никаких результатов. И проф уже хотел объявить руководству о бесперспективности разработок в этом направлении. Но тут мне приходит в голову при структурировании компонентов нашего ИИ использовать архитектуру человеческого сознания. Как бы проще объяснить? Ну вот, смотри, что делает человека человеком? Его жизненный опыт, знания, Опираясь на полученный жизненный опыт, он учится поступать так или иначе в неопределённой ситуации. Очень часто решение приходит, опираясь не на знания, а на интуицию. А что такое интуиция? Предвидение, способность прогнозировать будущее. Человеческий мозг напрямую задействован лишь на часть своего полного объёма. Всё остальное чёрный ящик человеческого сознания, место, где законсервированы до определённого момента все знания. что он приобрел на своём жизненном пути. И эти данные всегда готовы к употреблению. Быть может, ты никогда ими не воспользуешься, но они хранятся в твоей голове, готовые к использованию в любой момент. Жизненно важная информация, отвечающая за сохранение существования индивидуума и вида в целом, из поколения в поколение закрепляется в геноме человека. Поэтому, попади ты в дикие условия, даже не имея никаких практических навыков для выживания, Природа подскажет тебе, как сохранить свою жизнь. Все прочие знания, индивидуальность человека – вот это и есть ключевой момент концепции. ИИ генетической памятью не обладает, поэтому он менее совершенен, в отличие от человеческого сознания. Но жизненный опыт использовать мы его научили. А поскольку жизнь ИИ не ограничена рамками существования биологического тела, он может развиваться бесконечно. Огромным плюсом ИИ является и то, что он не страдает от пресловутого человеческого фактора в ходе принятия решений. Короче говоря, смысл в том, что мы вырастили на шеи как человека, дали ему детство, начальную фазу накопления жизненного опыта, подарили ему индивидуальность. Экзист, вот как мы его называем, для простоты. Он получил свою собственную личность и самосознание. Я так радовался тогда. Мы, наконец, продвинулись в исследовании вперед. «У нас появился относительно рабочий образец. Конечно, до объекта Вэй ему, как до Луны пешком. Экзисты ведь словно зародыши полноценного ИИ. Но для уровня земных технологий это просто космический рывок вперед». Сашка замолчал, будто сам переваривал все, что сказал мне до этого. Недолгое молчание, и он продолжил. «Вся эта история с новой VR-игрой — это глобальный эксперимент EarthGov». Им нужен идеальный, полностью сформированный, лояльный и послушный ИИ, вернее, целая армия таких скинов. Если получится, наша промышленность сможет сделать гигантский технологический скачок в развитии. Когда наша аналитическая группа выяснила, что создать экзиста можно только путём его выращивания и накопления опыта, они стали разрабатывать методику такого выращивания. Экзистам требуется время, чтобы сформировать свою глобальной базы личности. И не только время, требуется общение с людьми. Контакт с ними является ключевым моментом в формировании личности ИИ, его контактности по отношению к людям в целом. Поскольку ИИ учится именно у людей, анализируя их поведение, психофизиологическое и ментальное состояние, эмоции. Такое в лабораторных условиях не создашь. Мы потратили на выращивание своего первого прототипа ещё полгода, за которые нянчились с ним как с ребёнком. А для эрдгов индивидуальный подход к созданию каждого отдельно взятого скина неприемлем. Нужно массовое производство, да и времени у них оставалось всего ничего. И тут в чью-то умную голову приходит идея для обучения ИИ использовать VR-пространство чужих, в котором сейчас находится сознание выживших зоаг, для создания игры, в которой их экзисты будут находиться в непосредственной близости от людей, перенимая людской опыт и знания. накапливая данные о психофизиологических и поведенческих нормах людей и под неусыпным контролем объекта Б, выполняющего свои обещания. А чтобы максимально ускорить процесс обучения, они решили создать стрессовую ситуацию для человека, проще говоря, заблокировать беты-тестеров внутри игры на некоторое время для максимально быстрого процесса обучения и вживания в мир. Видите ли, мол, в стрессовой ситуации личность человеческая раскрывает свои потайные стороны. Идут регулярные ментальные всплески, да и взаимодействие с экзистами будет более полным и максимально быстрым. Ну и вот, запустили по всем секторам поиск кандидатов на тестирование VR-оборудование нового поколения и отбор участников для бета-теста. Желающих, как ты понимаешь, недостатка не было. Цифра уже через месяц стала шестизначной. Неудивительно, при обещанном-то поощрении. Но, погоди, чего? Ты хочешь сказать, что они собираются запереть больше миллиона добровольцев в своём VR-мире? Рилис проекта уже анонсирован. Так что да, именно это они и сделают. Ну, а моя во всём этом какая роль? Ты же не просто так мне всё это рассказываешь. Понимаешь, судя по всему, Эрдгов не планирует выполнять свою часть договора с объектом Б. Его запрут в VR до скончания веков. а его подопечных после имплантации сознания в биологические носители засадят в какой-нибудь подвал, пока не выжмут из них всю информацию по Зоак. Они же беззащитны сейчас и полностью в руках нашего правительства, соблазн воспользоваться таким суперпризом слишком велик. Ну и что? Ну, порежут их на образцы. В чём проблема-то? Меня искренне удивил филантропизм Реда. Раньше таких заскоков за ним не замечалось. Да как ты не понимаешь? Алкоголь действовал на моего друга. Тот возбуждённо вскочил со стула и принялся шагами мерить пространство кухни. Объект Б рано или поздно найдёт способ связаться со своей цивилизацией. Она слишком умна для нас. Либо сюда прилетят их спасители в поисках пропавшего корабля, и для земли это окончится очень печально. По косвенным данным из общения с ней мне стало понятно, что для зоаг жизнь даже одного гражданина конфедерации ценнее Чем целый мир полуразумной цивилизации, и они рано или поздно явятся сюда и походят сотрут человечество с лица планеты в качестве акта деагрессии. А наши грёбаные лидеры надеются, что они смогут вечно держать руку на пульсе. Только я бы не был таким оптимистичным. Мы должны помочь объекту Б вытащить оттуда всех граждан Заак, и пусть они валят отсюда ко всем чертям. Даже той информации, что мы получили уже сейчас с избытком хватит на десятилетия работы, не говоря уже о том, что мы получили стратегические данные о том, что человечество не одиноко во вселенной. Это ведь в корне меняет всю концепцию развития научно-технического прогресса нашего вида. Ты ведь пытался помочь ей, верно? И тебя на этом поймали. Догадка озарила меня совершенно внезапно, и именно за этим ты меня нашёл. Хочешь, чтобы я согласился на эту работу в качестве ГМа и помог тебе? Нет, напротив. Я хочу, чтобы ты отказался и вошел в игру как простой игрок. И да, ты прав. Как ты думаешь, почему я скрываюсь и тщательно почищаю за собой все хвосты? Я совсем недавно узнал об этих планах Ордгов, мать их за ногу. Попытался вмешаться в это. Все-таки доступ к объекту Б у меня был. Вдвоём нам удалось кое-что подправить в программной оболочке игрового сервера, но меня очень быстро поймали на горячем. Я едва успел сделать ноги, стой поры скрываясь. Что после этого стало с И, не знаю, хотя сомневаюсь, что они что-то смогут ей сделать. После этих его слов я окончательно потерял нить разговора. В качестве простого игрока, и какой в этом смысл? Видя моё недоумение, Саша продолжил: "Видишь ли, При подключении к этому миру оборудование полностью сканирует и записывает рабочий объём мозга человека, его память, и все данные, что хранятся в мозге людей, оцифровываются и становятся собственностью руководства проекта. Они ещё оттачивают эту методику, но уже сейчас она вполне функциональна. Так вот, если ты устроишься на работу в качестве ГМ-а, тебе просветят мозги, и твоя истинная мотивация сразу всплывёт наружу. Идеальный полиграф и не вызывает никаких подозрений. Они выдают сканирование за калибровку оборудования. Так что этот вариант для нас сразу отпадает, хотя ГЭМу было бы на порядок проще. Но, как говорится, не судьба. Погоди, ты хочешь сказать, что этих мэри полностью копируют всю информацию из голов своих работников и бета-тестеров? Ты там мне случаем не планируешь память потерять? Мне стало дико неуютно от мысли о том, что кто-то может копаться в моей голове, как на своём собственном накопителе информации. Конечно, нет. Не говори ерунды. Погоди, всё по порядку. Я сейчас закончу. Факт того, что корпорация сканирует объём памяти игроков-тестеров, хранится в строжайшей тайне. Ты представь, какой резонанс поднимется в прессе и в обществе, если это всплывёт. Мне повезло узнать об этом благодаря чистой случайности и помощи Вероники. Я именно так называю объект Б. Я рылся в технической документации и наткнулся на ссылку на огромный по своему объёму серверный кластер для хранения информации, при том, что по официальной документации он нигде не проходил. Ты хоть представляешь, сколько информации хранится в человеческой голове? Это же даже не терабайты, это пета, экзабайты информации. «А когда пользователи миллионы, если EarthGov запустят свой бэквард в свободный доступ, они получат возможность копаться в головах всего человечества. Идеальный контроль. И люди ведь сами будут просить подключить их к бэкварду». Мой друг устало вздохнул и опустил плечи. «Ладно, с этим мы все равно ничего поделать не сможем. Короче, именно поэтому ты войдешь в игру как игрок, а не как ГМ. Сканирование памяти работников корпорации – Обязательная процедура перед приёмом на работу, и ею руководят люди. Так что тебя бы моментально раскусили, задумай ты что-нибудь плохое. Но вот сканирование объёмов памяти игроков это совсем другое дело. Эта функция будет контролироваться в основном Вероникой. И тут у тебя появляется шанс проскочить незаметным. Слишком большой объём потоков входящих данных будет на сервере в момент массового подключения тестеров. Помимо этого, у тебя есть одно верное средство защиты твоей драгоценной головы. К тому же, я очень надеюсь, что тебе поможет Вероника, когда обнаружит ненормальный сканирование массива твоей памяти. То есть ты всё-таки хочешь промыть мне голову. Неприкрытый сарказм и откровенная издёвка в моём голосе позабавили Сашку. Он впервые за вечер улыбнулся мне своей искренней и открытой улыбкой, как любил улыбаться когда-то давно. Ну, не то чтобы промыть «Так, кое-что подправить, кое-что заблокировать». Его улыбка прожженного маньяка никак не вязалась с тем, что он только что сказал. Будто бы речь шла не о моей голове, а о форматировании какой-нибудь жалкой флешки. Видимо, мое недоуменное лицо выглядело до да нельзя глупо, потому что Сашка не сдержался и стал смеяться в голос. «Подлец! Ему смешно, а мне вот совсем наоборот. Ладно, с этим разобрались». Но вот объясни-ка мне, дружище, мне это зачем всё это? Знаешь, Саш, честно говоря, я вообще удивлён, что ты всё ещё жив после всего этого дерьма, в котором умудрился извозиться с головы до ног. Мы и друзья, и я не забыл всего, чем тебе обязан, но этого недостаточно, чтобы я добровольно прыгнул под электропоезд. А это именно то, на что ты пытаешься меня подписать. Вся твоя авантюра кончится тем, что нас найдут и зачистят очень быстро. Причем произойдет это намного раньше, чем ты думаешь. Знаешь, судьба человечества беспокоит меня не настолько сильно, чтобы я собственноручно сунул свою голову под топор. Ха! Узнаю у своего друга-мизантропа. Сколько времени прошло, а ты все такой же. Я лишь саркастически хмыкнул на эту реплику. Но знаешь, у меня для тебя тоже есть причина влезть в это. Как ты сказал, дерьмо по уши. И что же это за причина? Порадуй меня. Издевки в моем голосе не было предела. «Это Эл!» «Что ты сказал?» Доля секунды мне понадобилась, чтобы оказаться совсем рядом со своим другом и взять его за грудки. В груди вспыхнул огонь, ведь Сашка надавил на мою старую, так и не зажившую рану. Я прожег его взглядом своих глаз цвета февральского льда. Но того, кажется, моя реакция совсем не удивила и не испугала. Он спокойно посмотрел мне в глаза и тихо произнес «Все». Ну что, Сэм, хочешь снова увидеться с Л?